Глава четвертая. Настя почти пробежала улицу, не обращая внимания на прохожих. Провожающих девушку недоуменными взглядами. Остановилась она только у деревянного забора, огораживающего небольшой деревянный дом, и порушила пухами сад. Калитка легко отворилась. Поколебавшись, Настя не стала никого кликать, а просто вошла во двор. Цепной пес начал побрюхивать, но ведунье строго взглянула на него, и пес предпочел уйти в свою конуру. Так то лучше! Фыркнула девушка, поднимаясь на крыльцо и требовательно стуча в дверь. Никто не ответил. И стук пришлось повторить. Насте показалось, что она уже отбила себе все пальцы, когда дверь все-таки распахнулась, и на пороге возник бородатый мужик в зеленом кафтане, когда-то бывшим мундиром. Он хмуро уставился на девушку. Невелина. Что невелина? переспросила Настя. После бега по улице в жару дыхание сбилось, а сердце готово было выскочить из груди. Мелкие прятки волос противно липли к потному лбу. Девушка уже несколько раз откидывала их ладонью. «Пущать никого не велено», – неохотно пояснил мужик, разглядывая незваную гостью из-под кустистых бровей. «Пойди доложи Анне Михайловне, что пришла Анастасия из Бышева», – распорядилась девушка. Мужик лишь хмыкнул и насупился еще больше. «Сказано же, не принимает барыня». Настя с досадой посмотрела на него. Время утекало. Вместе с ним утекала и жизнь хозяина дома. Возможно, более искушённая гостья и смогла бы призвать холопа к порядку, обещая все кары небесные. Но Настя не была столь опытна. Поэтому лишь устала спросила. «Тебя как звать?» «Степан». Мужик смотрел очень настороженно, но дверь перед носом не захлопнул. «И то хорошо. Наверняка один из тех верных слуг, что всю жизнь с хозяином. Степан, послушай, ты просто сходи и доложи обо мне». «Если Анна Михайловна своего решения не переменит, я уйду. Ладно?» Настя внимательно взглянул на слугу. Мужик слегка помялся, потом отступил, пропуская девушку в дом. «Здесь обождите. Барыня в зале». Пробурчал он, исчезая в противоположных дверях. Настя осталась одна. Чтобы хоть как-то успокоиться, девушка прошлась по комнате. Усмехнулась совершенно олиповатому сочетанию лакированной, достойной дворца темной мебели и простых сосновых деревянных стен. Проконопаченных толстой веревкой, потом подошла к окну. За ним находился заросший сорняками сад, кривые яблони с небелеными стволами, на которых уже виднелись зеленые завязи, Дороскидистые да дистые липы, посаженные вдоль дороги. Девушка вздохнула, Настенька. Голос звучал очень устало. Случилось, что. Анна Михайловна: девушка порывисто шагнула вперед. От нее не укрылась обреченная усталость в глазах ведьмы. Мне левшин сказал про Александра Борисовича, Вот я и подумала, что смогу помочь. Наверное. Бутурлина задумчиво разглядывала свою гостью. «Нет, не сможешь», — наконец сказала она. «Опасно это. И сама сгинешь. И Сашу моего не спасешь. Не хочу грех на душу брать». Но Настя почувствовал себя обескураженной. Она так спешила, была почти уверена, что нужна. «С Иваном же получилось». «Получилось», — согласилась Бутурлина. Только Александр Борисович непростой солдат. Он волк матерый. Так что же? Растерялась девушка. Неужели ничем помочь нельзя? Анна Михайловна внимательно взглянула на девушку. Есть одно, решилась она. Только для этого тебе меня с собой провести придется. Силу мою в себя впустить и не оттолкнуть. Сможешь? Настя задумалась. Затем кивнула головой. Смогу. Но вы подсказать должны как. Бутурлина грустно улыбнулась. «Тогда пойдем. Мимо изумленного Семёна хозяйка дома провела девушку в спальню. Подполковник лежал на кровати. Из его груди вырывались хрипы, а рука стискивала и без того смятые простыни. «Что с ним?» Настя склонилась над больным, отмечая посиневшие губы и мертвенную бледность лица, усеянного капельками пота. перстянка. Анна Михайловна словно выплюнула это слово. Девушка вздрогнула вспомнив высокий стебель, усеянный сиреневато-розовыми цветами, наподобие колокольчиков. В больших дозах это растение было ядовитым, вызывая сердечные спазмы. Яда слишком много. Видимо, с каким-то отчаянием посмотрела на девушку. Одну и мне душу его не вернуть. Ну что, готова? Готова. Только что делать не знаю. Настя растерянно смотрела на хозяйку дома. Та выдохнула. Пробормотала что-то и подошла вплотную. «Дай мне руку». Требовательно сказал ведьма. В полутьме комнаты яркий взгляд завораживал. Без колебаний Настя вложила свою ладонь. «Закрой глаза. Так легче будет». Продолжала Анна Михайловна, подводя девушку к постели больного. Настя повиновалась и зажмурилась. Сила приходила постепенно, волнами охватывая все тело. На этот раз в ней было что-то другое. Мягкое, одновременно требовательное. Будто кто-то еще направлял эту силу. Девушка вздохнула. Темнота вокруг вдруг сменилась ярким солнечным светом. Настя бежала по лугу в одной рубашке. Ветер ярушил ее коротко стриженные волосы цвета спелой пшеницы. Летнее солнце ласкало кожу. И не было этого душливого, влажного от жары воздуха. Этих свинцовых волн залива. «Не туда идешь!» Сердитый оклик Анны Михайловны прозвучал за спиной. Пшеничное поле вдруг заволокло дымом. Настя остановилась с ужасом смотря на проносящиеся по небу картины баталий. Грохот орудий, крики людей, ржание лошадей, падающих прямо на голову. Надо было увернуться, отскочить, и тут же рубить врага. Дышать становилось все тяжелее. Зверь в груди рычал и требовал крови. Золотистый шарик вдруг вынырнул из гущи сражения и полетел к девушке. Она протянула руку, и золотой светлячок сам скользнул в ладонь, обжигая своим теплом. «Настенька, держи крепче!» Не потеряй, снова Анна Михайловна. Голос ведьмы прерывался от волнения. Девушка чувствовала, как ее ладони обхватили чужие руки, стремясь удержать то и дело обжигающий кожу огненный шар души. Жарать него становился просто нетерпимым. Девушка широко распахнула глаза, прерывая связь времен, а потом птица устремилась в небо, возвращаясь в Петербург, в небольшую полутемную комнату, окна которой были завешены бархатными тканями. Тело, лежащее на постели. Тело огромного, грузного мужчины и, сомненно, в молодости, бывшего красивым. Бездыханный он лежал, смотря на Настю, безжизненным взглядом. «Быстрее!» — поторопила Анна Михайловна. «Еще можно успеть!» Настя подошла к телу и поднесла ладонь с золотистым шариком, к Губам умершего. Медленно. капли за каплей. Свет начал стекать в приоткрытый рот. Внезапно подполковник судорожно вздохнул и закашлялся. Последнее, что Настя помнила, была яркая вспышка. Когда девушка очнулась, то обнаружила, что сидит в кресле. Сама же Анна Михайловна стояла, наклонившись над мужем, и с какой-то пронзительной нежностью всматривалась в черты его лица. «Александр Борисович!» Настя попыталась вскочить, но ноги не держали. «Настенька!» Анна Михайловна подошла к ней. «Милая, спасибо тебе!» Она порывисто прижала девушку к своей груди. «Век не забуду. Как смогу, отблагодарю», — прошептала ведьма. Он... Только теперь Настя услышала спокойное ровное дыхание подполковника. «Успела ты, дочка. Последнюю минуту успела». Анна Михайловна опустилась в соседнее кресло и закрыла лицо руками. «Ох, Настенька!» — испугалась я знатно. «Столько лет вместе!» И вот... Девушка молчала, совершенно не зная, что сказать. Впрочем, ее собеседница не нуждалась в словах. Женщина выдохнула. Аккуратно вытирала слезы кружевным платком. «Ты уж прости, слабость. Переволновалась я сильно. Нет мне жизни без Александра Борисовича. И ему без вас», — тихо сказала девушка, вспомнив то видение, которое было между боев. Весёлая темноволосая девушка, почти девочка, с голубыми глазами и полными призывно манящими губами. Теперь эта давно повзрослевшая девочка сидела напротив Насти в слезах, и призналась в любви собственному мужу. Услышав слова девушки, Анна Михайловна улыбнулась. «Вот и славно, Настенька, вот и славно. Пойдем чай пить». «А?» Девушка невольно оглянулась на больного. Все уже хорошо. Здесь и Степан справится. А вот тебе чай нужен. С мёдом». Настя признала правоту слов своей наставницы, как только сели за стол, и все тот же Степан принес дымище самовар. Анна Михайловна лично налила чай для своей гости и добавила туда ложки три мёду. Пробуй, может, еще добавить? Зачем же? Попыталась возразить Настя, делая аккуратный глоток. Чай действительно показался почти не сладким. Виновато посмотрев на хозяйку, девушка еще добавила ложечку меда. Анна Михайловна лишь усмехнулась. Добавь еще! Такое видовство сил отбирает. Хлеб вареньем на погуще. Чиевничели молча. Настя, все еще не придя полностью в себя, а хозяйка, просто не желая разговаривать. Тишину нарушал лишь звон ложечки о стенке чашки, да мыши, возившиеся где-то под полом. Стук в дверь прозвучал, как раскат грома. Настя вздрогнула. «Степан!» — властно окликнула хозяйка. В дверь опять заколотили, на этот раз со всей силы. «Иду, иду! Вот ведь шумят христи! проворчал слуга, проходя через зал и косясь на Анну Михайловну. «Кто это может быть?» Хозяйка дома слегка напряглась. Настя почувствовала, как ведьма призвала остатки своей силы и хотела сделать то же самое. «Не смей!» — прикрикнула на нее Анна Михайловна. «Ты дотла выгоришь! Пустышкой станешь!» Настя вздрогнула. «Скорее от самого укрика, чем от слов!» И упустила те крупицы, которые теплились в руке. «Анна Михайловна!» Незнакомый офицер в мундире Семеновского полка вошел в комнату вслед за Степаном. «Прошу прощения, что нарушаю ваш покой!» Но я прислана сведомиться о здоровье Александра Борисовича. Неужто Степан Федорович надоумил? Фыркнул ведьма на показ, разжимая ладонь, и демонстрируя переливчатые искры. Но офицер смущенно улыбнулся. Значит, сам. Вот вы меня и разгадали, рассмеялся незнакомец, посматривая на Настю серо-голубыми глазами из-под черных соболиных бровей. Все не имеется, Михаил Иванович? Голос Анны Михайловны был слишком ласковым. «Ну что вы! Это вы все помните старые обиды! Я и думать про них забыл!» — улыбнулся офицер. Улыбка была фальшивой. Он и сам это понял. Поэтому сделал вид, что закашлялся. После чего вновь обратил свой взгляд на Настю. «Что за прелестная роза сидит рядом с вами?» При упоминании о розе Настя прикусила губу. а Батурлина усмехнулась. «Михаил Иванович, этот цветок вам не по зубам!» «Ох, Анна Михайловна!» — отпарировал Семеновец. «Зубами щелкать ваши преображенцы гораздо!» «Ну, раз не желаете...» Он повернулся к девушке. «Позвольте представиться. Майор Михаил Иванович Долгорукий». Он поклонился и щелкнул каблуками. Насте пришлось ответить. «Фрейлина Ее Императорского Величества Анастасия Платоновна Сбышева». Девушка протянула руку. Но Долгорукий не обратил на это никакого внимания, изумленно рассматривая девушку. «Как вы сказали... Сбышева? Вам известно это имя?» — спросила Анна Михайловна. — Нет. Он выпалил это слишком быстро и тут же поправился. Впрочем, мне кажется, я слышал его недавно. Что-то связанное с арестами. Настя вздрогнула и беспомощно посмотрела на хозяйку дома. Та вновь улыбнулась, хотя взгляд оставался жестким. Думаю, с вашей стороны, Михаил Иванович, дурно напоминать моей протеже о неприятностях, недавно ее постигших. Кому как не вам знать о том, что испытывают дети, когда родители их обвиняют, зачастую незаслуженно. Ежели вы про папеньку моего, — беспечно откликнулся тот, — то при его аресте в Березине я был еще совсем мал. Впрочем, обвинения казни его не препятствовали мне ни в поступлении в полк, ни в продвижении по службе. Но ежели Анастасии Платоновне неприятны мои упоминания, то нижайше прошу меня простить». Долгорукий вновь поклонился Насте. Девушка кивнула, давая понять, что извинения приняты, после чего Семеновец откланялся. Неприятнейший человек! заметила Анна Михайловна, когда дверь за незваным гостем закрылась. Его отец был фаворитом у Петра II, а сестра невесты малолетнего императора. От того у них уже тогда с Елисаветой Петровны не сошлось. Император-то тетку свою невесте предпочитал, поэтому вы так его не любите. С чего ты так решила? Вы его по имени-отчеству величали. А ты молодец. Учишься быстро. Анна Михайловна встала и подошла к окну. Александр Борисович был денщиком у Петра Великого. Разные поручения исполнял. Секретные. Петр Алексеевич всегда говорил. Ты единственный, Сашка, кому довериться могу. Меньшиков уже тогда в расчет не брался. Вороват был. Император, конечно, прощал, правда, поколачивал часто. А уж после того, как Меньшиков с Екатериной женой царевой а закрутил. Петр Алексеевич сослать изменников хотел. Не успел. Умер. Тогда Екатерина и развернулась. Александр Борисович тогда к цесаревне Елизавете перешел. Даже по любовникам у нее был. Оно и понятно. Цесаревна с в обряде инициации участвовала. Преображенцы ей всегда преданы были, как щенки. Потому после смерти Екатерины и боялись тронуть Елизавету Петровну. К тому же молодой император к тетке очень благоволил. Долгоруким это не нравилось. Вот они и устроили Александру Борисовичу ссылку в Малороссию. Оттуда он уже со мной вернулся. А обида осталась. Бутурлина вздохнула с огорчением, смотря на разоренный сад. Яблони совсем зачахли. Надо кого нанять. Степану уж тяжело все на себе тащить. Хоть он и хрохорится. А с Долгорукими что случилось? Спросила Настя, завораженная рассказом. Анна Михайловна пожала плечами. Долгорукий и недалекого ума был. Подпись на завещание императора подделал, что тот все своей невесте завещал. Обман ясно дело вскрылся. И поехали оба. Катенька в монастырь? постриг принимать. А сам Иван? За Уральские горы. В ссылку. Там уж и сыновья его родились. Михаил и Дмитрий. А как они вернулись? Императрица помиловала. Нет, покачала головой Бутурлина. Анна Иоанновна не простила, Ивана обвинила в заговоре и казнила, а вот детям малолетним вернуться разрешила. Елисавета Петровна их трогать не стала, но и к себе не приближает. Помнит, как отец их интриги плел. Анна Михайловна вновь вздохнула. «Так что, Настенька, держись от них подальше. С чего бы мне с ними дружбу водить?» – проворчала девушка. Незваный гость ей не понравился. Настораживал еще и то, что он знал что-то об ее отце. Она так задумалась, что прослушала, что еще говорила Анна Михайловна. И машинально кивнула, когда хозяйка дома спросила что-то. «Ну и хорошо, что согласна», — просияла та. «Согласна на что?» — спохватилась девушка. «Я же тебя жить со мной здесь позвала». Видимо, выглядела слегка обиженной. «Что тебе во фрейлинском доме ютиться? Здесь все лучше будет». «Но ведь там...» Настя не знала, как возразить, чтобы не обидеть гостеприимную хозяйку. «Там Даша...» Или это тоже. Я ж не вострок тебя гоню, и не в ссылку. Так всем удобнее будет. Тебе все одно учиться надо, своей силой управлять. А, девочкам я что скажу? пробормотала Настя, сдаваясь под напором ведьмы. Скажи, государь не приказала. И вся недолга. Анна Михайловна позвонила в колокольчик. Степан! Слушаю, барыня! Слуга вновь показался в дверях. Сходи во второй фролинский дом. Скажи, чтобы вещи Анастасии Платоновны собрали и сюда привезли. Кому говорить? Там Глаша. Крепостная моя! пояснила Настя. Только лучше в казармы Преображенские. Там Петр. Девушка растерянно замолчала, не зная, как лучше объяснить, что ее человек делает в казармах. Да знаем, барыня Петра вашего, отмахнулся Степан. От третьего дня денщику Григория Петровича Белова тумаков надавал. Да за хозяином лучше следить наказал. Вот как! нахмурилась Настя. «Конечно. Только я, барыне вам этого не говорил». Спохватился Степан и повернулся к Анне Михайловне. «Ну, я побег?» «Да, ступай». Хозяйка дома встала. «А я к Александру Борисовичу пойду. А ну, как проснется, пить захочет. А ты, Настенька, не стесняйся. Похозяйничай здесь. Сильно не усердствуй. К вечеру Матрёну привезут. Горничную мою. Я ее в Петербург отправила за вещами». «Если перелечь захочешь, гостевая комната у нас справа». Еще раз улыбнувшись, бутурлина вышла. Степан тоже торопливо прошмыгнул на крыльцо. Оставшись одна, Настя прошлась по залу. Потом вновь опустилась в кресло, устала, прикрыв глаза рукой. Она просидела так около получаса. Во всяком случае, именно об этом говорили бронзовые часы в виде жабы. Заглатывающий циферблат солнца. Хозяйка дома все не появлялась. Настя подошла к дверям. Тихо постучала. Потом заглянула. Анна Михайловна дремала в кресле у изголовья. Девушка тихо прикрыла дверь и вернулась в комнату. Время тянулось медленно. Наконец скрип двери возвестил о приходе слуги. «Степан!» — обрадовалась девушка. «Наконец-то!» «Что, Петр?» «Еле нашел!» Мужик стащил шапку, отдышался. «Сказывал, все сделает!» «Хорошо, ты тогда все слуге моему покажешь, ладно?» «А вы куда?» «А я пойду, Глаше подсоблю, да с девочками попрощаюсь!» «Ну, Анна Михайловна, спит она, устала сильно, я ей записку напишу». Настя быстро прошла к столику, где стоял чернильный набор, вывела несколько строк, согнула лист и прислонила к самовару. Оглянувшись, по-детски показала язык своему отражению в начищенном пузатом боку и вышла. Девушка не прошла и половины пути к Фрейлинскому дому, когда на пути встретилась со своим соседом, Волковым, о чем-то тихо разговаривающим с приятелем. Мужчина показался Насте смутно знакомым, хотя она готова была поклясться, что никогда не встречала его раньше. Невысокого роста, темноволосый и сероглазый, он наверняка пользовался успехом у дам, несмотря на достаточно бледный и болезненный вид. При виде Анастасии оба прервали свой разговор и вежливо поклонились. Пришлось сделать реверанс. Знакомец что-то сказал Настиному соседу. Тот кивнул и направился к девушке. «Анастасия Платоновна, рад вас видеть». «Михаил Евстафьевич, неужели вы хотите узнать, переменилось ли мое мнение?» Начала та, но сосед отмахнулся. «Признаться, я и не надеюсь на столь скорое решение моего беспокойства. Впрочем, об этом мы можем поговорить и позже». Сосед улыбнулся, как всегда, лишь одними губами. «Сейчас я бы хотел представить вам моего друга. Дмитрия Ивановича Долгорукова. Второй мужчина еще раз поклонился. Настя внимательно посмотрела на него. «Определенно, мужчина мог быть приятным» если бы не излишняя бледность да тонкие узловатые пальцы, напоминавшие ноги паука-синокосца. «Дмитрий Иванович?» «А офицер Семеновского полка Михаил Иванович?» «Мой брат», — перебил девушку долгоруки и нервно усмехнулся. «Старший, вы уже с ним знакомы?» «Да, он заходил справиться о здоровье Александра Борисовича». «Вот как?» «Странно». Дмитрий вновь вскривился, словно одна мысль о здоровье подполковника Преображенского полка могла причинять неудобства. Почему? Вопрос вырвался помимо воли. Настя прикусила губу. Вы верно совсем недавно при дворе и не знаете о нашей с Бутурлиным вражде, пояснил Дмитрий. От чего же? Анна Михайловна просветила меня. Настя слегка прищурилась. Разговор складывался очень неприятный. Анна Михайловна, старая ведьма тоже здесь. Показалось, или в голосе Долгорукова сквозила досада. Кто бы мог подумать, она же ненавидит Петерсхов. «С чего вы взяли?» «Это известно всем», — отмахнулся Долгорукий. «А вам, Анастасия Платоновна?» Вдруг вмешался Волков, до этих пор молчавший. «Вам нравится Петерсхов?» Настя внимательно посмотрела на соседа, гадая, что скрывается за безвинным вопросом. Почему-то вспомнилась роза, присланная головиной и разбросанной по комнате платья. «Вы спрашиваете, будто радушный хозяин», — заметила девушка. «Волков вздрогнул». Оглянулся, убеждая, что вокруг них никого нет, и наигранно рассмеялся. «Помилуйте, Анастасия Платоновна. Какой хозяин? Я лишь поинтересовался вашим мнением. Мы же давно знаем друг друга». «Именно». Внезапно стало мрачно. Девушка подняла голову и увидела, что солнце скрылось за тучами. «Кажется, сейчас пойдет дождь. Нам лучше продолжить беседу в следующий раз». Настя обрадовалась тому, что может переменить тему. Долгорукий проследил за взглядом девушки и кивнул. «Да, будет гроза». Словно в подтверждении его слов первые крупные капли воды упали с неба на пыльную дорогу. Одна из них попала Насте на шею. И покатилась по спине, девушка поежилась. «Простите, господа, мне стоит поторопиться», — извинилась она. «Надеюсь, мы еще увидимся». Слова Долгорукова, сказанные слишком равнодушным тоном, прозвучали зловеще. Или же всему виной был вдруг налетевший холодный ветер, Задрожав, Настя почти бегом кинулась к фролинскому домику. Она заскочила внутрь как раз в тот момент, когда серое небо пронзило молния. Чуть позже раздался раскат грома. Он был настолько сильный, что девушка на всякий случай перекрестилась и зашептала молитву, прося Богородицу о заступничестве.